24 ноября. Она чувствует, как я страдаю. Сегодня взгляд ее проник мне глубоко в сердце. Я застал ее одну. Я не говорил ни слова, а она смотрела на меня. И я видел уже не пленительную красоту ее, не сияние светлого ума. всё это исчезло для меня. Я был заворожен куда более прекрасным взглядом, исполненным сердечного участия, нижнейшего сострадания, почему нельзя мне было упасть к её ногам? почему нельзя было броситься ей на шею и ответить градом поцелуев? она нашла себе прибежище у фортепиано и заиграла, напевая нежным голосом, тихим, как вздох. никогда еще не были так пленительны ее губы. казалось, Они, приоткрываясь, жадно впитывают сладостные звуки инструмента, и лишь нежнейший отголосок слетает с этих чистых уст. Ах, разве можно выразить его? Я не устоял, склонившись, дал я клятву, никогда не дерзну я поцеловать вас, уста, осененные небесными духами. И всё же, понимаешь ты, Передо мной точно какая-то грань. Мне надо ее перешагнуть, вкусить блаженство, а потом после падения искупить грех. Полно! грехли, 26 ноября. Порой я говорю себе, твоя участь беспримерна, и называю других счастливцами. Еще никто не терпел таких мучений.